как я люблю тебя. Такой зеленый, серый, то есть весь заштрихованный дождем и липовое, столь густое, что я перенести... Уйдем, уйдем и этот сад оставим, и дождь, кипящий на тропах между тяжелыми цветами, целующими липкий прах. Уйдем, уйдем, пока не поздно, Скорее под плащом домой, Пока еще ты не опознан, Безумный мой, безумный мой. Держусь, молчу, Но с годом каждым подгомон птиц и шум ветвей, Разлука та обидней кажется, Обида кажется глупей. И все страшней, что опрометчиво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 С иероглифами крыла, Там бабочка не шевелится, пластом на плесени ствола. Какой закат! И завтра снова, И долго-долго быть в жаре, Что безошибочно основано на тишине и мошкаре. В луче весеннем повисая, она толчется без конца, Как бы игрушка золотая в руках немого продавца.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 Какое разлилось, Зажмурься, уменьшись И в вечное Пройди украдкою насквозь. Берлин, 1934 год.